Глава 4. Кремлёвские диеты для избранных. Хрущёвский растягай. Поесть Хрущёв очень любил, потому и был полноват. Конечно, он старался заботиться о фигуре, прислушивался к мнению врачей, прописывающих ему диету, но при этом и от любимых блюд отказываться не собирался. Допустим, врач назначил Никита Сергеевичу больше овощных блюд, свежие овощи и фрукты, соки, каши, Сам же Хрущев очень любил пироги, вареники, мясо и колбасы. Поэтому его завтрак выглядел обычно так. Сначала он съедал кашу, затем мясное блюдо, после него овощное и заедал все это рыбой. Такие четыре блюда готовились ему на завтрак и ежедневно. На столе генсека обязательно была свежая выпечка, пончики, блины, гречневые и пшеничные. Очень любил Хрущев бифштексы из свиной вырезки с луком и кровяную колбасу. Когда же врачи порекомендовали Никите Сергеевичу не употреблять жареного и есть отварное или на крайний случай запечённое мясо, он немного схитрил, стал кушать запечённую цельным куском свинину, нашинкованную черносливом, фисташками, чесноком, морковью и орехами. Назвать такое блюдо диетическим было очень сложно. Из всех супов Хрущёв предпочитал сытный, наваристый охотничий кулеш, который ему часто готовили и дома, и на природе. На природе также частенько жарил из для Хрущёва шашлыки. Правда, уже не из ягнятины, как пристали, а из свинины и баранины. Кроме того, Хрущёв всегда очень любил и ел почти ежедневно на обед вареники с кислой капустой, мясом, картошкой, творогом, вишнями. С его лёгкой руки вошли вареники и в меню Кремлёвской столовой. Безмерно уважал Хрущёв разнообразные пироги, особенно расстегаи и круглые закрытые пироги с отверстием, через которое при выпекании выходил пар, и в которые после того, как пирог доставался из духовки, заливали горячий бульон для сочности. Один вид расстегаев, так до сих пор и называется хрущёвский. Правда, новое поколение, мало знающее бы похи развитого социализма, уже стали именовать такие расстегаи московскими. специально для Хрущёва, очень зависимого от еды, кремлёвские повара по указанию врачей изобретали новые овощные блюда, чтобы заменить ими мясо и выпечку на столе Гинсека. Морковные и капустные рулеты, фришированные орехами, помидорами, чесноком и зеленью кабачки и баклажаны, овощные голубцы с диетической куриной грудкой. Также ему делали полезные десерты: домашнее ягодное желе и варенье, мороженое, которое хрущёвские повара готовили собственноручно прямо перед подачей на стол. На столе Генсека всегда были свежие фрукты даже зимой. Мало кто знает, что именно Хрущёв привёз в Советский Союз технологию выращивания овощей на гидропонике после своей поездки в Нидерланды. Первая гидропонная оранжерея была оборудована у него в доме, поэтому Хрущёв в любое время года ел свежий виноград, редис, помидоры. Несмотря на то, что Хрущёв очень любил поесть, ужинал он всегда не позднее 7 часов вечера, как предписал ему личный врач. Если ложился поздно, мог выпить на ночь кефир, который специально для него делали повара. В доме Хрущева в Горках специально для приготовления этого кефира и мороженого держали двух коров, и только из их молока готовились все молочные блюда для генерального секретаря. Борщ для генсека Сменивший Хрущева на посту генерального секретаря ЦК КПСС Леонид Брежнев также любил простые народные блюда. Его обед невозможно себе представить без наваристого борща, холодного или горячего. Причём кремлёвские повара готовили этот борщ под неусыпным контролем жены Брежнева Виктории Петровны, которая в своё время была прекрасной кулинаркой и очатительной хозяйкой. Она и кусочку не давала пропасть. Завтракал дорогой Леонид Ильич довольно скромно. По предписанию врачей ел свежий творог с мёдом, яичные блюда: яйца пашот, яйцо в мешочек, омлет с грибами и зеленью. Пил чай с вареньем, съедал два-три небольших ломтика поджаренного чёрного хлеба. Это практически классический здоровый европейский завтрак. Кстати, в арене Брежнев предпочитал фирменное, крыжовенное, которое виртуозно умела варить Виктория Петровна. Леонид Ильич всегда отличался завидным аппетитом и любил есть не только вкусно, но и выпить водочки за обедом. Он очень любил кровяную колбасу, котлеты, сытный русский слоёный пирог курник, запечённую птицу с удовольствием ел, свежеподжаренных сазанов и судаков. Конечно, личный врач Гинсека не мог одобрить такое питание, поэтому Брежнева частенько сажали на диету. Специально для него кремлёвские повара заработали рецепт вкуснейшего диетического плова. Ему готовили множество вкусных и полезных овощных блюд: перцы в масле, фаршированные перцы и помидоры, запечённые яблоки со сладким перцем, квашеную капусту с брусникой. Но даже на диете Брежнев не мог отказаться от своего любимого борща, поэтому повара под присмотром жены Гинсека варили ему постный борщ. Иногда вместо борща ему подавали простой бульон. Врач рекомендовал Брежневу совершенно отказаться от хлеба, ограничить потребление картофеля и ужинать нежирным творогом или приготовленным на пару сырниками, запивая их нежирным же кефиром. Под контролем весов. Несмотря на то, что до самой старости особых проблем с весом у Сталина не было, он все же ежедневно взвешивался на напольных весах германского производства. Однако от показаний весов его питание практически не зависело. Больше внимания своему весу уделял Хрущев. Он также постоянно контролировал малейшие изменения веса при помощи напольных весов и в зависимости от их показаний или ел любимые вареники, или плавал в бассейне и ограничивался тостами из черного хлеба, нежирным творогом и кефиром. Очень любил Хрущёв также особую простоквашу Мечникова, которую заказывали на спецбазе 9-го управления КГБ, которое занималось исключительно вопросами питания партийной верхушки. Эту простоквашу доставляли в маленьких фарфоровых стаканчиках под бумажной крышечкой. Кстати, такую же простоквашу с удовольствием ел и Брежнев. Более того, при нём её подавали даже на банкетах. И Брежнев же был наиболее озабоченным весом генсеком. У него в доме напольные весы стояли буквально в каждой комнате, причём в обязанности сотрудников 9-го управления КГБ вменялось поставлять последние модели весов лучших зарубежных производителей и строго следить за тем, чтобы они показывали точный вес. Некоторые психологи исходят из мнения, что в последние годы в жизни у Брежнева даже развилось психическое расстройство на почве собственного веса и постоянного неусыпного его контроля. Такое состояние в психиатрии называется нервной анорексией, и в запущенном состоянии это расстройство способно даже привести к смерти от истощения. Конечно, за Брежневым пристально следили кремлевские врачи, которые не допустили развития психического расстройства у генсека и его голодной смерти. Как кормили в Кремле в 60-е и 70-е годы? При Сталине питание в Кремле было разнообразным и богатым. Все продукты обязательно экологически чистые, много раз проверенные врачами и свежие. Подавались холодные рыбные закуски: любимые вождём всех народов Нальма, сёмга, фаршированная щука, форель, разнообразные овощные и рыбные салаты. На первое обычно подавали протёртые супы из дичи, грибов, овощей, крабов, рыбную уху, домашние щи. На второе блюда из свинины, баранины, птицы, дичи, обязательно к ним зелень. В начале 60-х годов Хрущёв, большой поклонник народной кухни, ввёл в Кремлёвское меню вареники, пельмени и даже борщи и окрошку. Теперь на банкетах подавали не только коньяк, но и горилку с перцем, домашние наливки. Хрущёв, большой любитель ухи, расстегаев и каш, заказывал их в меню едва ли не ежедневно. Конечно, на официальных приёмах, когда в Кремле пребывали иностранные гости, народный колорит в меню разбавлялся блюдами из национальных кухонь гостей. Например, принимая в Кремле китайского лидера, на банкете подавали блюда из питона, белых мышей и улиток. И присутствующие на банкете партийные функционеры, скрепя сердце, осторожно пробовали эти блюда из вежливости. При Брежневе банкеты настолько видоизменились, что их невозможно было сравнивать. Вместо вареников и фаршированных щук на них стали подавать в изобилии красную и черную икру, семгу, форель, лосося, осетра, трюфеля и салаты из экзотических овощей и фруктов. Также на столах обязательно были разнообразные колбасы и ветчины, корейка, множество сортов сыров, зелень и маслины. А на первое после всех этих закусок подавали любимый гинсеком борщ, щи и рыбную уху. На второе горячие мясные рулеты, фаршированные мясом овощи, оленину с брусникой, горячие блюда из морепродуктов и рыбные запеканки. И, конечно, подавались наваристые холодца, запечённые просята, фигурные многоярусные пироги с различными начинками. Каждый банкет в Кремле в 60-х-70-х годов был сытным и хлебосольным, с готическими блюдами, обилием мяса и рыбы, с обязательной икрой в огромных количествах. И после каждого такого банкета кремлёвским врачам приходилось сажать своих высокопоставленных пациентов на диеты с лечебным питанием, исправлять проблемы с кишечником, возникающие от обильной и жирной пищи.